Глава 24. Рост старался привести свои мысли в порядок. Этот второй охранник, находившийся в банке, конечно же, описал их газель, так что от машины необходимо было избавляться как можно быстрее. Он вырулил на Ленинский проспект. Рост помнил, что по ходу движения должен быть парфюмерный магазин, следом за которым будет арка. Итак, что он имеет? Он ранен в руку, это плохо. Три мертвых охранника, один умирает, плюс костюм, истекающий кровью Владимир. Максик тоже мертв. адил Дил умрет, в этом нет сомнений. Немного ли жизни за одну игру в карты? Мелькнула мысль, и Росту стало тошно. С левой стороны появилась вывеска. Аромат ночи. Сразу же за магазином он увидел арку. Эх, была не была, Рост въехал во двор. Он увидел, как стоящий у подъезда зеленая восьмерка нервно поморгала фарами и заглушил мотор. Во дворе почти никого не было, за исключением молодой женщины с коляской, читавшей книгу на лавочке. «Володя!» – тихо позвал Рост. Лежащий на полу мужчина приоткрыл глаза. Лицо Владимира стало из желто-серым. Он открыл рот, что-то намереваясь сказать, но оттуда пошла кровь. «Молчи!» Рост видел, что тот умирает на глазах и ненавидел себя за то, что ничем не может ему помочь. «Перевязать нечем, везти в больницу все равно, что убить». За окном появилась взволнованная физиономия Дениски. «Бабки вял?» «Помоги мне», — сказал Рост, вылезая из машины. «Он ранен!» «Втоять!» — прокартавил Дениска, наставив пистолет на Роста. «Где бабки?» «Все здесь», — сказал Рост. У него начала кружиться голова. «Мой напарник ранен», — повторил он. «Ему нужен врач». «Хуй в нем», — пропустив мимо ушей фразу роста, сказал Дениска. Увидел на полу газели мешки. Глаза его округлились, он непроизвольно опустил руку с пистолетом. Рост с отвращением смотрел на него. Деньги вытеснили у этой обезьяны все мысли. Он даже не поинтересовался, где Максик с Адилом. «Хуй с ним?» – задумчиво переспросил Рост и вытащил из кармана руку с пистолетом, ствол которого все еще был теплый. Эх, как он не хочет пугать эту миловидную девушку с коляской и мирно посапывающего в ней карапуза. Выстрел настиг Дениску, когда он, позабыв о всякой осторожности, полез в салон за деньгами. Рост был прав. Сразу после выстрела раздался плач ребенка, женщина вскочила с лавки и, закрывая собой коляску, быстро-быстро направилась к подъезду. Рост наклонился над Владимиром. Его губы уже стали лиловыми, глаза закатились. В какой-то момент веки приподнялись, он вздохнул и умер. Чтобы перекидать мешки в восьмерку и завести машину, Росту потребовалась минута. Хорошо, что этот то поставил ключи в замке зажигания. Куда больше времени ушло на снятие ветровки и брюк с Дениски. Как ни было противно, но ему пришлось это сделать. В дурацкой ярко-оранжевой униформе его вычислят два счета. Все это время во дворе стояла тишина. Но Рост был уверен, что у домов есть глаза, и они наверняка сейчас внимательно разглядывают его из окон и с балконов. Послышался лай собаки. И из арки показался мульчуган лет 8 с лохматой псиной на поводке. Рост выжил с цеплением и едва дыша тронулся с места. Мальчик проводил его внимательным взглядом. Собака гавкнула и завиляла хвостом. Теперь его жизнь в руках божьих.